Гора Кальвария. 1913 год. Григорий, Сара и заметно подросшие дети, Сёма, Соня и Петя работали в саду. Собирали урожай яблок. Под яблонями стояли большие плетёные корзины, и дети поднимали с земли спелые плоды, относили их в корзины. Отец, забравшись на яблоню с очком на длинной ручке, снимал яблоки, потом опускал сачок вниз, и мать доставала из сачка яблоки, протирала их тряпкой и клала в корзину. Зашторитиком показалась фигура почтальона с Бигнева. Он открыл калитку, и, сняв фуражку, помахал ей в воздухе: "Эй, Григорий! Сара, вы сейчас упадёте в обморок. Приготовьтесь!" Кто это? – спросил с яблони Григорий. Почтальон, сбегни, – ответила Сара. Не бойся притащил налоговые квитанции. От него другого ждать не приходится. Слезая с яблони, пробурчал Григорий. А почтальон уже шел по тропинке к саду и улыбался во всю физиономию. Ни за что не догадаетесь, что я вам принес. Что ты можешь такого особенного принести? кроме налоговых квитанций, сбегнев, спросил Григорий: "Дети бежали к почтальёну и каждый нёс в руке яблоко. Окружив Сбегнева, они вручили ему по яблоку. Почтальон взял яблоки, погладил детей по головкам: "Спасибо, мои хорошие, спасибо". А ты всё ж попробуй угадай, Григорий. Сара, угадай, попробуй. Ну говори, давай, старая ворона", пробурчал Григорий. "Вы, наверное, Забыли своего сына, Вольфа. Ну скажите честно, не босе не вспоминаете о нём? Волик! Присвитай, Богородица, Чинстоховская, всплеснула руками Сара. Волик, золотце моё, он прислал письмо. Он прислал вам деньги. Почтальон достал из кожаной сумки почтовую квитанцию с печатями, замахал ею над головой и повторил радостно: «Он прислал вам деньги, лехай, еврей, плешьите!» И почтальон запел мелодию семь сорок и сам стал приплясывать. Ну куда я сюда? Григорий ринулся к почтальону, вырвал из его руки квитанцию и уставился на нее: что тут написано, сбегнев? Там написано, что сын ваш, Вольф Мессинг, прислал вам целых 10 рублей. Нет ничего прекраснее для отца с матерью, чем благодарный сын. Сколько? В ужасе выдохнул Григорий. 10 рублей. Сара, ты слышала? Это же целое состояние. Ты слышишь, Сара? 10 рублей. под кродонью вот такие деньги. Пан, сбигнев, прошу в дом, кланялась Сара. Такое известие непременно надо отметить. Прошу вас, пан, сбигнев. Сара поймала за руку Сёму, шепнула ему: "Беги, позови ребя, скорее". Мальчик кивнул и о прометю бросился бежать по тропинке, ведущей в сад. Посреди стола красовался жареный гусь, разрезанный на куски. А вокруг него блюда с разными закусками. Смотри, Рабе. Жена выставила всё, что копили к празднику, неодобрительно сказал Григорий. А разве сегодня не праздник? засмеялась Сара. Сегодня мой самый большой праздник. Муж умён умом жены, глубокомысленный из рёк равин. Сегодня и верно для вас большой праздник. И во исполнилась одна из заповедей Моисея, и дети стали кормить родителей своих. Григорий взял зелёный штоф с водкой, принялся разливать её по гранёным лофитничкам, потом сказал повеселевшим голосом: "И то, верно, надо же, 10 рублей". До сих пор не верится, Реда.